безусловно же и абсолютно бессознательная жизнь со своими особыми законами, сложившимися, быть может, за миллионы лет до того, как появились понятия о добре и зле, о Боге и разуме. доцивилизованные и даже, быть может, вообще до человеческие пласты психической жизни приоткрывались перед психоанализом при всех его передержках и перекосах, которых не избежал и сам Фрейд. Эти революционные и, как всякая революция, опасные воззрения позволяли ставить под сомнение или, по крайней мере, не считать вершиной и итогом развития любые формы искусства и мысли, основывающиеся на принципах разума и моральности. Фрейд и его ученики открыли, и это открытие было неоспоримо, что человек, по сути дела, непрерывно творит. Всякий или почти всякий человек, художник и творец в своих фантазиях и снах, или, по крайней мере, был творцом в детском возрасте и мог бы развить эти способности, если бы не цивилизованное общество и его требования. Но речь идет об особенном творчестве. Творчестве по законам иррационального, стихийного мифа, которые не имеют ничего общего с тем, что считают искусством в цивилизованной Европе, особенно в новое и новейшее время. По наблюдениям и предположениям психологов получалось, что не только первобытные народы, но и люди индустриально-урбанистического общества спонтанно творят мифы о рождении и смерти, о мужчине и женщине, о брате и сестре, о зависти, страхе и соперничестве. В этих типичных мифах происходят самые причудливые и иррациональные превращения, подстановки, смысловые комбинации. Отец превращается во врага, мужское и женское могут поменяться местами, человек выступает в обличии животного и так далее. И это, повторяю, не у папуасов Новой Гвинели, а в развитых, обществах цивилизованного Запада. Подсознание его обитателей в известном смысле первобытно, мифологично, и нельзя говорить о его рациональности. Его подсознание, последовательность, его специфическая логика не имеют ничего общего с системой европейского рационализма. Фрейдизм впечатляюще доказывал, что нельзя недооценивать значение подсознания или считать его чем-то второстепенным. Оно не рудимент, не атовизм, который лишь изредка прорывается в снах, обмолвках или болезненных маниях. Фрейдизм, сам того не подозревая, открыл дорогу фрейдистской истории искусства. В бессознательных факторов в творчестве величайших художников прошлого начал сам Фрейд в своей работе о Леонардо да Винчи. Интересоваться искусством и духовной жизнью первобытных народов стал уже Агоген. Интерес к видениям, фантазиям и снам стал отличительной чертой модерна и символизма рубежа 19 и 20 веков. Творчеством душевнобольных специально занимался, изучавший психологию Макс Эрнст. Интерес к примитиву, к наивному творческому мышлению объединял старого Анри Руссо с молодым Пикассо. Сны, мистические видения, патологические плоды психики это интересовало почти всех молодых и рационалистов. Апеллируя к Фрейду и его школе, Сюрреализм получил возможность настаивать на том, что он не беспочвенная фантазия, не выдумка анархистов, а новое слово в понимании человека, искусства, истории, мысли. То была столь прочная и солидная опора, что уже не приходится удивляться влиятельности и распространенности сюрреализма, его всеохватности до середины XX века. Здесь нет возможности более основательно рассмотреть эту тему с разных сторон. Фрейдизм вовсе не одинаково воспринимался разными художниками. Да и сам он неоднороден. Уже в годы бурного развития дадаизма и сюрреализма Юнг и Адлер пытаются трансформировать учение Фрейда, исправить его и соединить с антропологией и этнологией, с историософией. Сам учитель был недоволен и удручён таким поворотом событий.